Двести шестьдесят восьмое. Май двадцать Многие подходящие к нам не выдерживают напряжения и отступают. Положение на краю пропасти неисприятных. Разрушены рамки обычности. Сознание окружающих далеки от пространственных сокровищ. Одиночество становится уделом до времени. испытаний из труднейших Прошлые зовы тревожат, когда так спокойно и проста была жизнь. Но надо идти и надо отбросить все, что было когда-то и казалось столь милым сердцем. Все действительно ценное и неотъемлемое уложено в путь Дани, и лишнего ничего. Все мое ношу с собой, все в себе и все с собой. И стало понятно, что не вещи человек нужны. а те ощущения, которые они доставляют. Но ведь сам человек — лаборатория для всех ощущений, и вызывать можно их по решению воли. Но и они не нужны. Ни вещи, ни ощущения, рожденные В тонком мире люди веками живут без вещей. Жить без вещей — это тоже надо понять. Как жить без того, что кажется неотделимым? Для начала поймем. что ничто не принадлежит нам. Потом к этому добавим, что все, чем владеем, временно. Так освободимся в сознании от чувства собственности. В будущему людей не будет личных вещей, кроме самых необходимых. Не будет тогда привязан человек к дому земному и будет свободен от рабства вещей. Не ради вещей будут люди трудиться, но ради труда, ради радости творчества духа, который родит труд, свободный от привязанности к воображаемой собственности. Да, да, это возможно, если сознание достаточно расширено. Изобилие всего и доступность освободят от желания взять что-то сверхмера. К чему и зачем? Двух обедов не съесть и не надеть двух пар ботинок. Все зависит от ступени сознания. Не прежде наступит это время освобождения от вещей от собственности, чем дозволить сознание вопрос воспитания сознания становится первостепенным оно переродится то есть преобразиться должно сколь же далеко от этого преображения сознания старого мира и сколь невозможно войти с ним в мир новый